Глава восьмая «Где мой обед? Ай!» Грозный рык над головой раздался неожиданно и, главное, в самый неподходящий момент. Главная героиня сказки как раз подкрадывалась по лесу к разбойничьему лагерю, в котором содержали пленного главного героя. Напряжение в тексте нарастало — Я затаила дыхание, отдавая должное авторскому мастерству. И тут мне в ухо как рявкнут. Ну и пусть не удивляются, что я отчаянно завизжала в ответ, не глядя, огрела, кого попало увесистой книгой, и опрокинулась назад вместе с креслом, под прикрытием которого живо встала на четвереньки и осторожно выглянула из-за него. «Где мой обед?» Недовольным голосом повторил дракон, глядя на меня сверху вниз. Удар книгой он либо проигнорировал, либо вовсе не заметил. «Где-где?» — пробухтела я себе поднос. Приступ храбрости, обуревавший меня в тот момент, когда я шла защищать кошачью жизнь, испарился бесследно. В кастрюле и в духовке. «Подай в обеденную залу!» Зубастая сволочь развернулась на месте и строевым шагом покинула помещение. Я краем глаза уловила движение за дверью. Там мелькнул один из восьми ехидных паучих глаз и окончательно разозлилась: Обед ему? В залу! Ну ладно. Столовая-то убрано, а вот подавать Королевских церемоний он от меня не дождется. Не я такому. Так что подам, как умею». Я мстительно приволокла на вытертый дочесто стол здоровенную кастрюлю с солянкой и гусятницу с запеченным гусем. «Пусть спасибо скажет за соломенную салфетку, которую я нашла среди хлама и починила исключительно силой собственной магической злости». Водрузив провиант на место, Я вытерла руки о папашу пылесоса и уже собиралась смыться, но, как назло, гусь благоухал так, что аромат распространился на пол замка. Естественно, у дракона имелся нос, и этот нос привел его точно по адресу. Это что? А на что похоже? Скоро бурчать себе под нос войдет у меня в привычку. В нехорошую. Почему стол не сервирован, как положено? не унимался грозный хозяин замка. «Потому что я убиралка, а не накрывалка, не подавалка и даже не готовилка», с легкой ехицей доложила я. «На эти должности, будьте добры, поймать отдельных рабынь. Считайте, что суп и гусь — это выражение моей доброй воли за то, что вы не обидели моего котика». «Понятно». Выражение лица у дракона было самое, что ни на есть, непонятное. «Садитесь и ешьте». «Спасибо, не хочу». «Или вы пытаетесь на мне проверить, не отравлена ли еда?» — догадалась я. «Проверьте вон на пауке, а я, с вашего позволения, удаляюсь». И гордо, но торопливо сбежала на кухню. У меня там осталась, во-первых, тарелка с солянкой при ароматной хлебной горбушке, и шкварочки от гуся, во-вторых. Может, я и магическая поломойка, но есть хочу, как обычный человек. А с драконом близко общаться не хочу. Честно сказать, моя яичница со шкварками даже пахла лучше, чем целая птичка в чугунной гусятнице. А в налитую солянку я себе добавила сметаны, и она тоже запахла очень аппетитно. Короче говоря, настроение у меня слегка улучшилось. Я даже поделилась едой с пушистым предателем, заявившимся с вопросительным мявом прямо ко мне на колени. «А вы даже не принюхивайтесь!» Я не глядя отпихнула ногой нечто мелкое, зашевелившееся под стулом. «Наверняка пылесосик. Вам положено другое питание!» «Бу-бу-бу, какие мы злобные!» — ответили мне с пола и пощекотали пятку но я уже вовсю работала ложкой и только отпихнула щекотателя. И, надо сказать, сделала я это весьма вовремя, потому как не успела пол тарелки исчезнуть в недрах хрупкого женского организма, как на пороге кухни опять нарисовался мрачный дракон. — Почему здесь лучше пахнет? — с явной претензией вопросил он. Прошагал от порога до стола и бесцеремонно цапнул мою тарелку с яичницей. Да что ж такое? Кажется, меня уже и драконьи зубы перестали пугать. Еще бы, последний кусок прямо изо рта тащит. Между прочим, даже за уборочной техникой надо ухаживать и вовремя ее заряжать. Если я умру с голоду, я ничего больше прибрать не смогу. Иди забери кастрюлю из лаборатории, невнятно пробухтел яичный узурпатор, наворачивая мою прелесть за обе щеки. И хоть всю съешь. Чем тебя солянка не устраивает? От удивления я даже забыла о драконьей субординации. К тому же мужик, жадно поедающий со сковородки яичницу со шкварками, выглядел слишком нормально, что ли? Как человек, а не как зубастый хозяин, который того и гляди сожрет за косой взгляд. Тем что я не ем странное вещество с лабораторного стола», — огрызнулся дракон. «Мало ли, что ты туда намешала». «Э-э-э», его логика от меня ускользала. «А какая разница? В смысле, это вот?» Я невоспитанно ткнула в сковородку пальцем. «Тоже я намешала». «Причем, если солянку и гуся готовила специально заточенная на это магия, то яичницу я просто ручками...» По идее это даже хуже. И почему стол лабораторный? Зала вполне похожа на обеденную. Та, в которую я тебе обед принесла. Понятия не имею, почему ты так решила. Яичница исчезала в драконе с пугающей скоростью. Но это не обеденная зала. Это алхимическая лаборатория. Прежний хозяин там... Упырей на зельях выращивал. Я икнула, вспоминая припыленную, но не очень-то и замурзанную обстановку того помещения, где был накрыт обед. «Ничего себе! Упыри-сибориты тут водились!» Или выводились. Потолки лепные, стол дубовый, прямо посреди зала, полированный такой, стулья вокруг него — Ковер на полу, опять же, и много-много застекленных сервантов или буфетов. Я не специалистка в столовой мебели вдоль стен с разной посудой. Но мне показалось, что с посудой. Похоже, я слегка промахнулась с ее назначением. Все равно солянка нормальная. Я ела и не наелась, увы. Но если этот зубастый хмырь... Испугался лопать в компании лабораторных упырей, то мне такие мелочи не помешают. Я даже теоретически не знаю, как выглядят здешние упыри, а потому и на мой аппетит они никак не влияют. Просто лень и обидно таскать тяжелую кастрюлю туда-сюда, но есть все равно хочется. Схожу, не переломлюсь, и нашкварю себе еще яичницы с самим гусем. Я уже почти встала из-за стола, машинально пихнув пяткой под табуретку. Там снова шуршал кто-то из пылесосиков. И мысленно прикидывала. А если, к примеру, не тащить кастрюлю и гусятницу руками, а позвать магией? Может, сами прибегут? Прилетят? Ага, и с размаху как наденутся на голову кому попало. Хорошо, если дракону. У него кумпол наверняка повышенной прочности. А если мне? Так что встала такие и решила идти ножками. И тут ударил колокол.